Глава 18. Опасный. Опасный инквизитор. Я смотрела, как по моей юбке растекается бордовое уродливое пятно, и не знала, чего мне хочется больше: неприлично ругаться, расцарапать герцогене лицо или расплакаться. Точно было ясно только одно: на бал я не попадаю. Элиза противно похихикивала в уголке, а мадам Олейна довольно улыбалась, будто говоря своим видом: «Неужели ты думала, что будет иначе?» «Пойдём, дорогая!» Нарочно черкнув по мне своим платьем, герцогиня развернулась и пошла к дверям. «Симус, твоей невесте сейчас нужно будет крепкое плечо, чтоб поплакать. Остаёшься с ней!» Симус убивающим взглядом проводил свою тётушку. Наверняка в мыслях он уже её испепелил, но, видимо, сделать ничего не мог. «Я думаю, ты найдёшь, чем занять свою невесту!» «Ты же так хорошо умеешь развлекать женщин, правда?» Бросила ехидное на прощание Элиза. Я предупреждающе глянула на Симуса. «Пусть только попробует». Но он отмахнулся и, развернувшись, пошёл на второй этаж. Двери за герцогиней с дочерью закрылись, магические свечи моментально стали тусклее, а дом будто опустел и не после такого суетного дня. «Что ж, раз не попала на бал как гость...» значит, нужно было пробираться обходными путями. Но перед тем, как я покину особняк герцогини в своём маскировочном костюме, мне нужно было сделать одно дело – отделаться от Симуса. Сказать, что я ложусь спать, а он может ехать и без меня. «Симус!» – я постучала к нему в комнату. «Это я, милина открой, пожалуйста». За дверью послышалась странная возня, шорох и грохот коробки. «Симус, у тебя всё в порядке?» – решила уточнить я. «Заходи!» – раздался глухой голос, будто из-под какого-то покрывала. Я приоткрыла дверь и аккуратно заглянула. Половину комнаты занимало красное... платье. «Если тебя не затруднит...» – снова пробубнил голос Симуса. «Помоги мне выбраться из-под этого модного шедевра». Я разгребла юбки и протянула бедному парню руку. Он поднялся и развёл руками. «Жаль, сюрприза не получилось. В общем...» Симус почесал затылок. «Ты пойдёшь со мной на бал?» Я растерянно смотрела то на Симуса, то на платье. алое с воздушной юбкой из дорогущего шёлка, яркая и немного провокационное оно, казалось, было отражением моих девичьих фантазий. Но при этом надеть такое платье было, словно ходить по тончайшему лезвию бритвы. В нём я наверняка окажусь в центре внимания. Как мне украсть браслет? «Что, не нравится?» – нахмурился Симус. «Нет, оно потрясающее, но почему?» Было сложно подобрать слова. И отказаться тоже было сложно. «Думаешь, я не знаю свою тётушку? Она же разобьётся, но сделает так, чтобы было, как она хочет». симус озадаченно рассматривал коробку, в которую, видимо, было упаковано платье. Первый наряд был для отвода глаз. «Он тебя будто обезличивал». Я подумала, что это было и к лучшему. Серая мышка никого не заинтересует. «Шмык туда?» «Шмык сюда» и всё, браслет в кармане. При мысли о мышке почему-то в ушах прозвучал голос инквизитора. «А теперь, мышонок, мы поговорим по-взрослому». Я вздрогнула. «Нет уж, красное – значит красное». «Выйдешь, чтобы я переоделась?» Улыбнулась я Симусу. «Может быть, тебе помочь?» Усмехнулся он, но моментально выскочил за дверь, когда я сделала пару шагов в его сторону. Я поправила свою маску, Симус свою, скрывавшую почти всё лицо. Подал мне руку, и мы вошли в парадные двери бального зала. Сотни, если не тысячи магических свечей, мерцали в люстрах, канделябрах и светильниках на стенах. Огни отражались в позолоте лепнины на стенах, зеркалах в рост и стёклах огромных окон, создавая ощущение безграничности зала. В воздухе смешивались цветочные, фруктовые и терпкие древесные запахи дорогих духов, которыми гости щедро полили себя. Торжественно играли музыканты, и в звуках их мелодий тонул тихий гомон сплетничающих дам и их кавалеров. В центре зала танцевали немногочисленные пары, а у противоположной стены, на специальном постаменте, стояла коробочка. Самое важное и ценное для меня на этом приёме Естественно, мы опоздали и, естественно, привлекли всеобщее внимание. «Господин в чёрном и его невеста в красном», – очень оригинально представил нас распорядитель Бала. Симус сдержанно здоровался, а я старалась побольше молчать и улыбаться, не отвечая ничего и не помогая догадаться, кто мы. И это было вполне осуществимо, пока я не почувствовала на себе уже до замирания сердца знакомый взгляд». Мы привлекли внимание хозяина бала. Приятного вам вечера, господа. Запуская по моей коже табун мурашек, прозвучал голос инквизитора. Когда он к нам подошёл, все, кто был рядом, поспешили найти себе занятие. Лорд Герберт, как и все, был в маске, но его широкие плечи, манера держаться, властное выражение лица и уверенный взгляд невозможно было спутать. И ни на кого в этом зале, даже на Симуса Хоть он и не сильно уступал в телосложении инквизитору, я так не реагировала. Как будто в меня были вшиты частички магнита, которые притягивались к нему. «Леди, позвольте пригласить вас на танец». Инквизитор с лёгким поклоном протянул мне руку. «Господин», – вклинился Симус, – «я, как жених, имею право на первый танец». Мужчины сквозь маски сверлили друг друга глазами. Инквизитор весь в белом. И Симус весь в чёрном. Конечно, чтобы отказать лорду Герберту, нужно было иметь стальные нервы. Но чтобы с ним танцевать, мне вообще никаких нервов бы не хватило. Поэтому для меня выбор был очевиден. «Простите, господин». Присела я в неглубоком реверансе. Но я обещала жениху первый вальс. Инквизитор кивнул головой и с силой сжал кулаки. Мне показалось, я даже слышала треск рвущихся перчаток. Симус слегка улыбнулся и, взяв меня за руку, вывел на танец. «Мне кажется, или ты привлекла особое внимание нашего гостеприимного хозяина?» Кружа меня в танце, прошептал мой жених. «Понятия не имею, что ему от меня нужно», – беззаботно ответила я. «Ты», – хмыкнул Симус, – «тебя и без этого платья невозможно не заметить. А сейчас ты просто притягиваешь к себе все взгляды. Всех мужчин в этом зале, если быть откровенным». Я даже начинаю ревновать. Не забывайся, сквозь улыбку буркнула я и предупредительно наступила партнёру на ногу. Когда танец закончился, мы совершенно случайно оказались в конце зала, рядом с постаментом, на котором лежала коробочка. Я внимательно осмотрелась. Никакой охраны. Собравшись, магически проверила. Всё было чисто. Симус, не принесёшь мне что-нибудь выпить? Я подняла на него невинный взгляд. После танцев в горле пересохло. Он усмехнулся уголком рта, покачал головой и скрылся в толпе. Теперь оставалось дело за малым. Найти способ отвлечь и стащить. Точнее, вернуть себе своё. Мимо меня проходила какая-то дама в очень, просто запредельно большом кринолине. Я аккуратно ножкой пододвинула канделябр точно так, чтобы он оказался в зоне досягаемости для её платья. «Леди, а вы не поможете?» окликнула я её. Как я и предполагала, она резко развернулась, опрокинув своим платьем канделябр. Тот, в свою очередь, упал на постамент, который едва качнулся. Я помогла ему упасть окончательно. Свечи с канделябра рассыпались и покатились по полу. Слуги кинулись их собирать и помогать даме, лишившейся чувств от столь сильной неловкости. Я решила помочь слугам со свечами попутно вытащила из коробочки упавшей с постамента половину браслета. На пятой свече я поняла, что меня стало подташнивать, потому что я использовала магию. И, покинув гудящую толпу, вышла на балкон. Было тихо, свежо. Сверчки затянули свою весёлую песню. Это казалось усладой для ушей после оглушительной музыки в зале. Над городом, Холодный свет луны смешивался с тёплым от магических фонарей на улицах. Рядом чернела крыша, по которой я в прошлый раз сбежала. При необходимости можно воспользоваться ею же. Только подойдя к перилам, я позволила себе взглянуть на браслет. Руки задрожали. Можно было не присматриваться. Это была подделка. «Леди!» – раздался за спиной голос инквизитора. «Вам нужна помощь?» «Да, мне нужна помощь! Верните мне мою вещь!» Пульсировало в голове, а сердце замерло в испуге. В этой ситуации было слишком опасное сочетание элементов. Инквизитор, я и поддельная половина браслета в моих руках. Я резко развернулась, спрятав руки за спину. «Господин?» Я натянула улыбку, делая вид, что совсем не узнала его. «Всё в порядке, просто внутри стало душновато» а я с детства страдаю малокровием». Он надвигался, не сводя с меня напряжённого, изучающего взгляда. «Я понимала, что незаметно избавиться от браслета не смогу. Увидит, проверит, поймает». Инстинкт кричал «Беги». Тело напряглось, готовое в любой момент перепрыгнуть через перила балкона, только бы подальше от Инквизитора. Но я замерла. «Будто не было долгих тренировок, и я не могу уйти от этого грозного, приближающегося хищника. Почему мне кажется, что мы уже встречались?» Спросил он, глядя на моё лицо сквозь тонкую сетку вуали. «Мы живём в одном городе, и он не такой большой, как кажется. Наверняка мы виделись без масок». Уклончиво ответила я, даже забыв изменить голос. «Только ли из-за этого?» Понизив голос, рассуждал инквизитор. Он подошёл совсем близко, поставив руки на перила по обе стороны от меня и испытывающе заглядывая мне в глаза. В самую душу. Ну вот, я опять оказалась в его ловушке. Только теперь сама виновата. Настигла сознание, что уже точно не сбежать. Хитрый лис поймал маленькую мышку. Сердце стучало, будто пыталось вырваться из груди. Воздуха действительно стало не хватать и я приоткрыла рот в надежде, что так станет легче. Напрасно. Угроза в глазах лорда Герберта сменилась чем-то иным. Когда потемневший взгляд Инквизитора упал на мои губы, воздух будто совсем выкачали из моей груди. Лорда Герберта это ничуть не смутило. Он ухмыльнулся и стал склоняться ко мне, рукой скользя мне за спину. Туда, где я всё ещё держала половину браслета.